нятие головы, крылатый, намек, но мешковат сюртук, в закрытии глаз, в покое рук, тайник движения непочатый. Так вот кому летать и петь И слова пламенная ковкость, что прирожденную неловкость врожденным ритмом одолеть.